Глава десятая На следующее утро, когда я собрался поговорить с Борисом, тот неожиданно сказал, «Невзорову выписывают сегодня после двенадцати». «Так быстро?» — удивился я. «Доктор сказал, что, похоже, она не так много жидкости с лекарством выпила», — объяснил Батлер. «Да, ей стало плохо, но все прошло уже вечером». Медсестра зашла в палату и увидела, что пациентка сидит и смотрит телепередачу. В ту же секунду... У меня ожил телефон. На том конце оказалась Мэри. «Как дела? Удалось чему-нибудь обучить, Надин?» «Стараюсь», — ответил я. Приобрел ей одежду. «О!» — восхитилась Вилкис. «Спасибо, котик. Понятно, что все за мой счет. У тебя денежки еще есть или сразу сбросить?» «Спасибо, средств хватает». Надежда не захотела ничего из дорогих брендов. Она чрезвычайно скромная милый, не экономь. Естественно, я оплачу все-все расходы, просто напиши сумму. Хорошо, согласился я. Котеночек, — продолжала щебетать мать жениха, — будущая невестка Вилкисов не имеет права выглядеть дешево. Что скажут Кока, Мака, Зюка, Люка и твоя маман, когда увидят девушку в лохмотьях от российского бренда «Шмупкин-пупкин»? Я плохо разбираюсь в моде, — признался я. «Может, вы сами ей амуницию подберете?» «Нет-нет», — активно принялась возражать моя собеседница. «Если я потащу ее в бутики, девочка смутится, не будет честно высказывать свое мнение, и потом, чтобы угодить злобной свекровин, начнет безропотно носить то, что ей совсем не нравится. А я хочу стать ей подругой». У Эндрю непростой характер. Он бывает резок, чересчур откровенно высказывается и вообще всегда прав. С мальчиком сложно. Думаю, его жене понадобится гора терпения. Так пусть у девушки свекровь будет понимающая, добрая, щедрая. Но если ей придет в голову прикупить розовую майку до да пупа и кожаные штаны зеленого цвета в пару, то аккуратно останови порыв. Очень на тебя надеюсь. И все счета мне. Договорились? Хорошо, повторил я. Думаю, невесту еще надо отправить на маникюр-педикюр. «Но это точно не для меня мероприятие». «Ты гений!» — подпрыгнула Мэри. «Я совсем забыла про это?» «Определенно. Еще и эпиляция нужна. Ладно, сейчас договорюсь с Люськой, она мою будущую невестку без очереди возьмет. Надеюсь, Костик не станет». Маменькина лучшая подружка замолчала. Я понял, почему она решила не продолжать беседу. Мне было, наверное, лет двенадцать, когда Мэри стала часто приезжать к нам домой в головном уборе с вуалью войдя в квартиру она быстро убегала в комнату к моей маменьке и они долго там о чем то беседовали как то раз я спросил у отца почему мэри никогда не снимает шапку с занавеской это вуалетка поправил меня отец раньше этот головной убор был весьма популярен у светских дам а сейчас почти забыт вуалетки надевали по разным причинам во первых тогда это было модно во вторых они скрывают морщины на лице а в третьих камуфлируют бланши, которыми некоторые мужики украшают своих жен. У Мэри именно этот вариант. Отец замолчал. Слово «бланш» я не понял, а спросить у отца постеснялся. Я маленький, я обожал отца и не хотел, чтобы тот решил, что я глупец. Я пошел на кухню и поинтересовался у помощницы по хозяйству. «Что такое бланш?» «Синяк», — спокойно ответила та. Ответ удивил и я заметил, учтите мой детский возраст. Их же на лице не бывает. Если тебе двинут в глаз табуреткой, то вся морда посинеет, ответила домработница. В глаз табуреткой? Мои родители никогда не выясняли отношения в кулачном бою, поэтому этот ответ поверг меня в шок. В нашей семье часто вспыхивали скандалы, но мы никогда не дрались. Скандалы всегда разжигала маменька. Она вечно была всем недовольна, нападала на мужа. Обычно ссора начиналась так. «Павел, мне нужна новая шуба», заявляла во время завтрака маменька. «Старая похожа на лысую кошку». Отец молча кивал. «Павел!» — повышала голос супруга. «Ответь!» «Да-да, сколько?» «С тобой невозможно договориться!» Вмиг принималась злиться маменька, хотя от нее требовалось только назвать сумму. Отец уходил в глухое молчание, и на него обваливался ливень упреков с припевом «Я живу с камнем». Если отец не выдерживал, возражал, разве я начинал спорить, позавтракаю, съезжу в сберкассу, то получал водопад негодования в духе тебе безразличны мои переживания. Я вздрогнул, старательно вымыл из ума воспоминания о детстве и вздохнул. Мэри произнесла «Костик не станет» и замолчала. Вероятно, ее муж... Продолжает распускать руки. Увы, супруг подруги моей маменьки классический невротик с хорошо развитым нарциссизмом и комплексом Наполеона. Он искренне считает себя лучшим представителем рода дворян-вилкисов. Должен напомнить тем, кто не обладает глубокими знаниями в области истории русской аристократии, что до отмены крепостного права у простых селян были только имена. Поэтому в 1861 году Когда крепостные крестьяне обрели свободу и им следовало выдать паспорта, пришлось придумывать фамилии. Их создавали в основном исходя из рода деятельности. Кузнец — быть тебе кузнецовым. Или вспоминалась некая отличительная черта внешности. Рыжий — значит рыжов. Часто мужиков и баб записывали по фамилии барина. Он — Павлов, значит селянин станет Павловским, Павлиным, а порой и Павловым. Песец спрашивал мужика, «Ты чьих? Барина Павлова я». Так его и заносили в книгу. Понимаете? Наряду с барином по фамилии Павлов появился крестьянин Павлов. Поэтому я всегда тихо улыбаюсь про себя, когда слышу, «Мой дед Шереметов, отец Шереметов, я из древнего дворянского рода, отойдите вы, плебеи, куда подальше, голубчик!» «Вполне вероятно, что твои предки из крепостных». Просто барин все население своей деревни записал Ширеметовыми. А теперь самое интересное. Напомню, что супруг взял фамилию жены. Настоящую фамилию Константина, похоже, никто не знает. По какой причине мужчина решил сменить паспорт, понятия не имею. Возможно, до бракосочетания у него в основном документе гражданина стояло дураков, идиотов, жулик. В общем... Что-то не особо приятное. Константин изначально к роду Вилкисов точно отношения не имеет. И, И вернемся к роду его деятельности. По словам жены, ее супруг бизнесмен. И правда, Мэри всегда хорошо одета, украшена, ездит на дорогих машинах. У семьи загородный дом. Эндрю учился в платной школе, потом в Англии в каком-то университете. Но я после беседы с маменькой теперь знаю, что Константин Бездельник. Вилки разорены поэтому возникла необходимость женить Эндрю на богатой девушке. Из пучины мыслей меня вытащил Борис, который задал вопрос. «Поедете?» Следовало задать вопрос «Куда?», но тогда Батлер миг поймет, что я спал с открытыми глазами и не слышал, о чем говорил помощник. Я кивнул. «Да, конечно, но мне нужен адрес офиса». «Так он дома?» Удивленно ответил мой помощник. — Как зовут человека? — Вячеслав Николаевич Утин. — Увы, я так ничего и не понял. Пришлось признаться. — Боря, прошу прощения, я ушел в свои мысли и не услышал, о чем вы говорили. Вячеслав Николаевич Утин долгие годы служил в уголовном розыске. Сейчас он на пенсии, нашел себе другую работу. Руководит службой безопасности торговой сети «Бабушкины деликатесы». Готов поговорить с вами, но только сегодня, потому что завтра вылетает в Париж. Везет десятилетнюю внучку, отличницу и красавицу в Диснейленд. Это ей подарок на первый в жизни юбилей. Зачем нам Утин?» – удивился я. «Он один из тех, кто работал по делу Рима и Никиты Гокиных, объяснил Батлер. Обратиться к нему посоветовал Степан Краснов, мой друг, блогер-миллионник. Он берет интервью у бывших сотрудников МУРа, Они в эфире рассказывают о делах прошлых лет. Народу такое нравится. Степа знает про дело Гокиных и считает, что Утин владеет интересной информацией. Я быстро поднялся. Поеду прямо сейчас. Пожалуйста, позвоните в клинику, где находится Майя Михайловна. Предупредите, что я заберу женщину ближе к вечеру.